Глава восьмая. У входа в кампус Андрей остановился. «Поклянись, что не станешь снимать кулон шеи». Коснувшись пальцами моего подбородка, попросил он. «Клянусь», — шепнула я. «Очень хорошо». «Я буду скучать по тебе». «Я тоже». «Оставишь мне свой номер телефона?» «Конечно». Он достал свой сотовый и быстро вбил в него цифры, которые я продиктовала. «Шепнув, я позвоню тебе завтра» коснулся губами моих губ и вскоре растворился в осеннем сумраке. Меня переполняли эмоции. Со всех ног я бросилась к своему корпусу. Возможно, Амина уже вернулась. Я расскажу ей о свидании. Она должна знать, что мы ошиблись, приняв исчезновение черных роз за приворот. У двери нашей комнаты я столкнулась с комендантом и охранниками. Двое мужчин стояли у двери, скрестив руки на груди. «Здравствуйте. Что происходит?» Испуганно посмотрела на местных стражей порядка я. Ваша соседка вчера погибла во время пожара. Мы обязаны забрать ее вещи, чтобы передать родственникам, пояснила комендант общежития. Почва ушла у меня из-под ног. В голове зашумело. Как погибла? Я в ужасе попятилась. Отравилась угарным газом. К счастью, тело осталось невредимым. К счастью? Уместно ли здесь слово «счастье»? Мне стало нехорошо. Я рухнула на свою кровать, как подкошенная. «Не волнуйтесь, очень скоро к вам подселят новую соседку, а пока придется немного пожить одной». Вещи Амины очень быстро погрузили в серую холщовую сумку. Обезличенная и осиротевшая соседняя кровать в них стала чужой, будто Амина здесь никогда и не жила. «Цветы у вас удивительные», — ободряюще улыбнулась мне комендант. «Какие цветы?» — не поняла я. Вон те, на столе. Резко обернувшись, я увидела черные розы. Красивый букет лежал на моем письменном столе. Он не был похож на вчерашний. Свежие розы были с темно-красным отливом. Их завернули в розовую бумагу, и в них была вложена открытка. Сглотнув, я поднялась к кровати. Ноги стали ватными от страха. Откуда взялись новые цветы? Комендант и охранники подхватили сумки и отправились в освоясье. Рука сама собой потянулась к открытке. Мне хотелось скрыть ее до того, как комендант идет с этажа. Оставаться одной в комнате было жутко, а открывать открытку еще страшнее. «Розы из моего сада для самой красивой девушки в мире», было написано размашистым неровным почерком. Я никогда не видела, как пишет Андрей, но почему-то сразу поняла, что написал он. У врачей всегда жуткий почерк. Я осторожно взяла букет со стола. Значит, вот как выглядят розы в саду Андрея. Букет не будоражил воображение, но было в нем что-то успокаивающее, приятное. Розы дарили такие же ощущения, как в моем сне. Вчерашний вечер показался несусветной глупостью. Как я вообще могла поверить Амине, что меня приворожили? А теперь из-за нашей спешки она лишилась жизни. Я с горечью взглянула на пустую казенную кровать без постельного белья. Горло подкатил ком. Схватив сотовый, начала набирать номер Георга. Но мой товарищ по несчастью не брал трубку. Меня захлестнула паника. Положив дрожащими руками букет обратно на стол, я подхватила свою сумочку и бросилась бежать прочь из запустевшей комнаты. Не зная, куда податься, я поймала такси и попросила водителя отвезти меня на стадион, где проходила тренировка городской футбольной команды, в составе которой играл Георг. Еще никогда национальный стадион не казался мне таким далеким. Бухарей стоял в пробках, а я нервно прижимала сумочку к груди и заклинала себя не плакать. Амины больше нет. Амины больше нет. Крутилось в голове одно и то же. Я не могла поверить, что ее нет. Веселая и жизнерадостная девчонка с каштановыми кудряшками больше не будет вместе со мной смотреть любимый сериал по вечерам. Некому будет растягивать мои дорогие шмотки, купленные за папину кредитку. Я едва дождалась, когда такси притормозит у национального стадиона. Сунула деньги таксисту и выпрыгнула почти на ходу. Бросилась бегом к стадиону. Трибуны пустовали. Несколько зевак, пожелавших поглазеть на тренировку, сидели на самом верху и распевали национальный гимн. Видимо, успели принять чего-то на грудь еще до того, как пришли смотреть тренировку. Команда лениво передвигалась по зеленому полю. Я не знала, что поле такое огромное. Но меня никто не остановил, когда я спускалась вниз в тесном проходе между трибунами. Красная майка, белые шорты, номер 12, Георг Левиано. «Георг!» – я замахал руками. На меня с интересом оборачивались другие футболисты. Увы, мой друг был на другом конце поля и не слышал моих криков. «Позовите Левиану! Номер 12!» – громко прокричала я. Кто-то из футболистов подбежал к Георгу и указал на меня. Левиану обеспокоенно обернулся, и у него тут же увели мяч. Не обращая внимания на досадный момент в игре, мой друг побежал в мою сторону. «Что случилось, Бьянка?» — прокричал он на ходу. — Амина! Амина умерла! Георг испуганно застыл, а через мгновение перебрался через трибуны ко мне. «Как? — Как? — Умерла. Друг растерянно заглянул мне в глаза. Задохнулась. Отравилась угарным газом во время пожара. Черт! Как же так? Он сел на пустующее место для болельщиков и беспомощно развел руками. Я рухнула рядом, и слезы покатились сами собой. Тренер засвистел свисток, объявляя пятиминутный перерыв. «Надо же! Как же это?» Панура продолжал сокрушаться Георг. Мой сотовый телефон завибрировал сообщением нашей студенческой группы. «Похороны завтра, в полдень. Всем неравнодушным просьба собраться в комнате 212 через час». Мы с Георгом обреченно переглянулись.